20 октября. 11 утра. Я только что пыталась бежать. Вот что я решила. Подождать, пока он отодвинет засов, дверь открывается наружу, и толкнуть его изо всех сил. Дверь обита металлом только с моей стороны. Она из дерева, но ужасно тяжелая. И я подумала, что, может, если правильно выбрать момент, удастся ударить его дверью и свалить с ног. Но вот когда дверь приоткрылась, я собралась силами и резко ее толкнула. От толчка он отлетел назад, и я выскочила из комнаты, но, конечно, все зависело от того, насколько силен удар, насколько К оглушен, а он и бровью не повел. Видимо, вся сила удара пришлась в плечо, дверь не очень гладко ходит в петлях. Во всяком случае, ему удалось схватить меня за джемпер. На какое-то мгновение приоткрылись черты, которые я всегда лишь ощущаю в нем. Склонность к насилию, злоба, ненависть. Неколебимая решимость не выпустить меня отсюда ни за что. Я сказала, ну ладно. Высвободилась из его рук и ушла в комнату. Он сказал, вы могли причинить мне боль. Дверь очень тяжелая. Я ответила, каждую секунду, что вы держите меня здесь, вы причиняете мне боль. А я думал, пацифисты против того, чтобы причинять людям боль. Сказал он.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 что у него такой огромный художнический опыт, что он широко известен, но потому что он всегда говорит то, что думает, точно выражает свои мысли и заставляет думать меня. В этом самое главное. Он заставляет меня усомниться в себе. Как часто я не соглашалась с ним, а неделей позже в разговоре с кем-нибудь другим я ловила себя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 Они заспорили, чуть не бросились друг на друга с кулаками, и мы были все против ЧВ, из-за того, что он так презрительно говорил о рабочих, о том, как они живут. «Они не люди, а животные», — говорил он, «потому что вынуждены влачить животное существование». А Дэвид Эванс, побелев и почти утратив речь, рычал, «Не смейте говорить мне, что мой отец — животное, и я должен пинками согнать его со своего пути».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 даже его отталкивающие стороны. Но и отчасти потому, что я с удовольствием тешила свое тщеславие, вспоминая, что говорил ЧВ мне и что другим. Думала, что я все-таки человек особенный, умный, начинающий разбираться в жизни лучше, чем многие другие в моем возрасте. Даже настолько умный, чтобы не гордиться этим, не тщеславиться, а испытывать чувство глубокой благодарности, счастья, Особенно после того, что случилось, что живу на свете, что я Миранда, что таких, как я, больше нет. Никому никогда не покажу этих записок. Даже если это все правда, все равно это, несомненно, звучит тщеславно. Точно так же я никогда не показываю другим, что знаю, я хороша собой. Никто даже не догадывался, как я из кожи вон лезла, чтобы не воспользоваться этим своим преимуществом. Ведь это было бы несправедливо. И я всегда гордо отворачивалась от восхищенных взглядов мужчин, даже самых симпатичных. Минни. Как-то раз, когда я выражала бурный восторг по поводу ее нового платья, она шла на танцы, она сказала, «Замолкни. Ты такая хорошенькая, тебе и наряжаться не надо». А ЧВ сказал мне, «Ваше лицо может быть всяким. Жестоко».